«Я хотел». Нередко можно услышать «Я хотела поработать над этим проектом». Так и хочется задать вопрос «А сейчас? Хотите?». Использование прошедшего времени в контексте намерений, желаний и стремлений, даже без слов «раньше, когда-то» и тому подобное, чаще всего говорит о том, что сейчас ситуация изменилась. Упомянутая мотивация уже не актуальна. Однако это не стопроцентный факт, он требует уточнения. Итак, мы рассмотрели варианты слов и формулировок, указывающих на различные пропозиции, а также гипотез, которые отсюда следуют и требуют проверки и уточнения. Главное, о чем стоит помнить, всегда лучше уточнить, чем допустить ошибку, поэтому не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы.